Глава 2. Тусен Лувертюр. Практическое применение. «Я убийца, нигер, но я против насилия». Гуччи Мэйн. Методы, которые Лувертюр использовал с редким мастерством и проницательностью, дают блестящие результаты в современных компаниях. Сохраните то, что работает. Когда в 1997 году Стив Джобс вернулся в Apple, дела в компании обстояли хуже некуда. Доля рынка упала с 13%, когда Джобса уволили в 1985 году до 3,3%, а из-за неплатежеспособности стоимость компании упала на 75% от прежней стоимости. Когда конкуренты компании Майкла Делла спросили, как следует поступить с Apple, он ответил, «Я бы закрыл ее и вернул деньги акционерам». Даже в самой Apple практически все считали, что гибель компании вызвана так называемой экономикой персональных компьютеров. Согласно этой теории, поскольку ПК стали общедоступным товаром, подделки IBM встречались на каждом шагу. «Деньги нужно делать не через вертикальное взаимодействие продажу пользователю компьютера и ОС, а через горизонтальное взаимодействие продажу ОС для работы на чужих компьютерах». Практически все аналитики убеждали Apple сделать операционную систему Mac OS основным продуктом компании. В 1997 году Wired заявил «Признайте, вы уже вне игры». Сооснователь Apple Стив Возняк разделил эту точку зрения. «У нас замечательная операционная система», — говорил он, «но ради нее людям приходилось покупать компьютер по двойной цене, и это было ошибкой». Стив Джобс не стал слушать чужие советы. Одним из своих первых решений в качестве SEO он отменил выдачу лицензии на Mac OS другим производителям аппаратного обеспечения. Еще одна догма отрасли гласила, что нужно максимально увеличивать долю рынка через присутствие в каждом звене производственной цепочки, от серверов и принтеров до ПК и лэптопов. Кроме того, нужно производить ПК всех форм и размеров на вкус любого пользователя. Однако Джоб сразу отсек большинство продуктов Apple, включая практически все модели ПК, а также все серверы, принтеры и карманный компьютер Newton. Почему? Джобс видел ситуацию совершенно по-другому. На одном из общих собраний он спросил «Итак скажите, что не так с этой компанией?» и сам ответил на свой вопрос «Продукты». Затем он задал еще один вопрос «Что же не так с продуктами?» и снова ответил «Они ужасны». Джобс видел проблему не в экономической структуре ПК-отрасли. Apple нуждалась в качественной продукции». А для этого нужно преобразовать культуру компании, но это возможно только если опираться на сильные стороны Apple, а не Microsoft. Интеграция хардвера и софтвера всегда была сильной стороной Apple. В лучшие времена компания делала ставку не на общепринятые критерии отрасли, например, скорость процессора и объем памяти, а на производство такой продукции, как Macintosh, которая вдохновляла людей на креативные решения. Apple проводила интеграцию лучше, чем кто-либо другой, отчасти благодаря возможности контролировать весь продукт от пользовательского интерфейса до конкретного цвета хардвера. Джобс сделал все возможное, чтобы удержать сотрудников, которые понимали это, таких же перфекционистов пользовательского опыта, как он. Об одном из этих сотрудников блестящем разработчике Джонни Айве Джобс сказал «Он понимает суть нашего дела лучше, чем кто-либо другой». Знаменитая рекламная кампания «Думай вне шаблона» «Think Different» 1997 года показала креативных гениев, таких как Ганди, Джон Леннон и Альберт Эйнштейн. Джобс объяснил, «Мы, сотрудники Apple, забыли, кто мы. Чтобы вспомнить, кто ты, нужно вспомнить своих героев». Чтобы воскресить компанию, нужно сделать акцент на тот аспект ее культуры, который выделял ее в прошлом. Джобс сократил продуктовую линейку, сосредоточившись на обеспечении блестящего опыта индивидуальным пользователям вместо безличного набора характеристик и скоростей, ориентированных на всех и ни на кого конкретно. Со временем он включил в ассортимент iPod, iPad и iPhone. Однако так и не пришел на горизонтальное взаимодействие, не разделял софтвер и хардвер. Чтобы улучшить потребительский опыт, Джобс даже открыл Apple Store который стал одним из самых успешных розничных бизнесов в мире. Когда Стив Джобс вернулся в Apple, компании грозило банкротство через 90 дней. На момент написания этой книги она признана самой дорогой компанией в мире. Когда Apple превратилась в посмешище всей отрасли, наверняка возникло искушение полностью искоренить старую культуру. Предшественник Джобса Джилл Амелио как раз это и пытался сделать. Но, подобно Лувертюру, бывшему рабу, который сохранил в своей армии лучшее из рабской культуры, Джобс, бывший основатель, знал, что изначальная сила Apple и должна стать фундаментом ее новой миссии. Введите шокирующие правила. Как сформулировать правило настолько мощное, что оно определит сущность вашей культуры на много лет вперед? Правило должно быть запоминающимся. Если люди забудут его, то они забудут и культуру. Правило должно вызывать вопрос «почему?». Ваше правило должно быть настолько неожиданным и шокирующим, чтобы каждый, кто услышит его, воскликнул «вы шутите?». Правило должно оказывать прямое влияние на культуру. Ответ на вопрос «почему?» должен четко объяснять культурную концепцию. Люди должны сталкиваться с этим правилом практически ежедневно. Если ваше фантастически запоминающееся правило применяется только к ситуациям, которые возникают раз в год, оно не актуально. Когда Том Кофлин тренировал команду Нью-Йорк Giants с 2004 по 2015 год, СМИ как с цепи сорвались, узнав о его новом шокирующем правиле. Если ты пришел вовремя, ты опоздал. Каждую тренировку он начинал на 5 минут раньше и штрафовал игроков на тысячу долларов, если они опаздывали. Иными словами, приходили вовремя. Что-что? Сначала график Кофлина не прижился. Несколько игроков подали жалобу в Национальную футбольную лигу, а Нью-Йорк Таймс написала едкий отзыв. Если говорить об отношениях с игроками, Том Кофлин начал с неудачной ноты и уже показывает все признаки полного фиаско. Вслед за поражением в игре с Eagles 31:17 ассоциация игроков NFL подтвердила, что три гиганта подали жалобу на Кофлина, который оштрафовал их за то, что они появились на тренировке недостаточно рано. Несколько недель назад лайнбекеров Карлоса Эммонса и Барата Грина, а также корнербека Терри Казна – Все они, свободные агенты, оштрафовали на тысячу долларов каждого за то, что пришли на тренировку на несколько минут раньше официального времени. Им велели в следующий раз приходить еще раньше. Ответ Кофлина-репортеру не смягчил отношение к нему, однако закрепил новое правило. «Игроки должны приходить вовремя, и точка», — сказал он. «Вовремя — значит вовремя. Тренировки начинаются на 5 минут раньше». Запоминающиеся правило. Конечно. Оно вызвало вопрос «почему?». Игроки спрашивали об этом у всех, от Лиги до Нью-Йорк Таймс, так что сомнений быть не может. Они встречались с этим правилом каждый день. Да, они сталкивались с ним каждый день, когда нужно было куда-то идти. Но чего же добивался тренер? Через 11 лет и две победы в Суперкубке запасной квотербек Райан Насип объяснил смысл этого правила в интервью ⁇ Wall Street Journal ⁇ График Кофлина ⁇ это особое мышление, способ дисциплинировать себя, гарантировать, что все придут вовремя, будут внимательны и готовы к работе, когда начнется тренировка. На самом деле это замечательно, потому что, когда попадаешь в реальный мир, у тебя уже выработалась привычка быть на пять минут раньше, всегда и во всем. В бизнесе создавать эффективные партнерства — непростое искусство. Успешные примеры, такие как сотрудничество Microsoft и Intel или Sibel Systems и Accenture, превращаются в легенду, но на каждый успех приходится сотни неудач. Сложно находить общие интересы даже в рамках одной организации, где все работают на вас, а делать это между компаниями практически невозможно. В 1980-е годы деловая литература продвигала концепцию взаимовыгодных партнерств. К сожалению, слишком абстрактная идея. Как узнать, что соглашение взаимовыгодное? Можно ли рассчитать соотношение 50 на 50? К тому же эта идея не учитывала необходимые культурные изменения. Если вся деловая культура нацелена на победу, как скорректировать поведение, чтобы добиться взаимовыгодных результатов? Наконец, смысл этой идеи легко исказить. Нечистые на руку предприниматели обожают повторять. Мы гарантируем взаимовыгодное сотрудничество. В 1998 году Диана Грин основала компанию VMWire, производитель виртуализированной операционной системы чей успех целиком и полностью зависел от партнерских стратегий. Однако она вступила на рынок, где наблюдалось самое масштабное неравноправное партнерство. Microsoft добилась безоговорочного доминирования через партнерство с IBM в секторе настольных операционных систем. Потенциальные партнеры VMware с большим сомнением отнеслись бы к любому разработчику операционной системы, который предложил бы схожие взаимовыгодные отношения. Так что Грин сформулировала шокирующее правило. Партнерства должны составлять 49 на 51, где ВМУР получает 49%. Неужели это означает, что ее команда должна проиграть? Тут точно не обойтись без вопроса «почему». Грин объясняет. «Мне нужно было дать нашим людям, которые занимались привлечением новых клиентов, право заботиться о партнерах и действовать в их интересах, потому что односторонние партнерства не годились». Оказалось, что сотрудники встретили это правило не с возмущением, а с большим облегчением. Они жаждали развивать взаимовыгодные партнерства, и правило «Грин» развязало им руки. Конечно, измерить 49 на 51 не легче, чем 50 на 50, но сотрудники Green понимали смысл новой стратегии. На переговорах нет ничего страшного, если мы уступим что-то клиентам. VMware удалось выстроить удивительно плодотворные партнерские отношения с Intel, Dell, HP и IBM, которые повысили рыночную стоимость компании до 60 миллиардов долларов. Одной из самых выдающихся культур среди крупных компаний можно найти в Amazon. Компания внедряет свои 14 культурных ценностей самыми разными способами и самые эффективные из них шокирующие правила. Одна из ценностей ⁇ экономность формулируется следующим образом. Добиться большего с меньшими затратами. Ограничения стимулируют находчивость, самодостаточность и изобретательность. Никого не примируют за рост персонала, бюджета и постоянных издержек. Прекрасное определение, но как донести до людей, что это не пустые слова? Вот как. Письменные столы в Amazon собрали из дешевых дверей из магазина Home Depot, к которым прибили ножки. Эти дверные столы не отличались особой эргономичностью, но каждый раз, когда новый сотрудник удивленно спрашивал, почему ему приходится работать за таким самодельным столом, ответ звучал «Мы используем любую возможность сэкономить, чтобы доставлять товары наивысшего качества по самой низкой цене». Сейчас Amazon отказался от дверных столов, поскольку культура уже утвердилась, и можно найти альтернативы дешевле. Некоторые ценности Amazon совершенно абстрактны. К примеру, глубокое погружение поощряет лидеров работать на всех уровнях, разбираться во всех деталях, регулярно проводить аудит и тщательно изучать случаи, когда показатели на бумаге и неофициальные данные не совпадают. Прекрасная идея, но как внедрить такую вдумчивость и внимательность в культуру? Здесь помогает другое шокирующее правило. Никаких презентаций PowerPoint на собраниях. В отрасли, где без презентации не обходится ни один шаг, это правило совершенно точно можно назвать шокирующим. Чтобы созвать собрание в Amazon, нужно подготовить короткий текст с описанием вопросов, которые вы хотите обсудить, и вашу позицию по ним. В начале собрания все молча читают этот документ, затем приступают к дискуссии, опираясь на общую информацию. Топ-менеджер Amazon Ариэль Кельман объясняет, что благодаря этому правилу собрания стали намного эффективнее. «Если нужно обсудить сложный вопрос, лучше донести информацию до людей как можно быстрее, чтобы провести плодотворную дискуссию и принять необходимые решения». Допустим, вы созвали собрание, чтобы определить ценовую политику по новому продукту, и нужно обсудить структуру расходов, постоянные и переменные затраты, и, к примеру, три разные ценовые модели, каждая со своими плюсами и минусами. Проще говоря, информации много. Можно посидеть и послушать, как кто-то зачитает эту информацию, но большинство людей не отличаются терпением, им сложно так долго концентрировать внимание и усвоить столько данных, к тому же это, как правило, занимает слишком много времени. Исследования показывают, что большинство людей поглощают новую информацию в несколько раз быстрее и эффективнее через зрение, а не через слух. К тому же, когда люди представляют свои планы в письменном формате, они выражают идеи намного подробнее. Культура — это конкретные действия. Требуя обдуманных действий перед каждым собранием, Amazon развивает свою культуру в нужном направлении каждый день. В первые годы существования Facebook Марк Цукерберг прекрасно понимал, чем больше людей он привлечет в свою сеть, тем лучше будет его продукт. У MySpace было намного больше пользователей, и Facebook пришлось сделать ставку на более качественный софт с лучшими характеристиками, простой в использовании, с функцией поиска новых пользователей. Цукерберг понимал, что времени у него мало. Если MySpace вырастет еще больше, оно превратится из развлекательного приложения в непобедимого конкурента. Срочность стояла на первом месте, поэтому Цукерберг ввел шокирующее правило — Действовать быстро и крушить все на своем пути. Представьте, что вы инженер, который впервые в жизни слышит «Круши все на своем пути». Я-то думал, что нужно создавать, а не крушить. Почему Марк велит нам все крушить? Потому что когда у тебя появляется инновационная идея, и ты не уверен, стоит ли ради нее переиначивать исходный код и продвигать продукт, ответ уже есть. «Нужно действовать быстро — это всегда плюс. А крушить все на своем пути — это приемлемый побочный продукт». Позже Цукерберг отметил, что это правило оказалось невероятно эффективным, потому что показало не только то, чего хочет компания, но и то, чем она готова пожертвовать ради этого. После того, как Facebook догнал и обогнал MySpace, появились новые цели, например, превратить социальную сеть в платформу. На тот момент принцип «действовать быстро» стал обязанностью, а не плюсом. Когда внешние разработчики пытались создать приложение на Facebook, платформа начинала сбоить, а это никак не устраивало бизнес-партнеров Facebook. Именно поэтому в 2014 году Цукерберг заменил свое правило скучным, но соответствующим данному этапу развития компании девизом «действовать быстро и поддерживать стабильную инфраструктуру». Культура должна развиваться и меняться вместе с миссией. Когда в 2012 году Мариса Майер стала Сео Yahoo, сотрудники компании слыли людьми, которые не вкладываются в работу. Майер понимала, что для успешной конкуренции с прежним работодателем, Google ей понадобится более активное участие команды. Она решила в первую очередь подать собственный пример и стала работать сверхурочно каждый день. Однако ситуация не изменилась. Она приезжала на работу и видела пустую парковку. По этой причине в 2013 году Майер ввела настолько шокирующее правило, что оно вызвало всеобщее возмущение не только внутри, но и вне компании. В рабочее время все должны быть на работе. Никому не разрешается работать из дома. Речь шла о технологической отрасли. Отрасли, которая создала инструменты, позволяющие людям работать дома. Пока все негодовали и жаловались, Майер спокойно объяснила свою позицию. Она изучила виртуальные журналы событий тех сотрудников, которые работали дома. Они пользовались сервисом VPN, чтобы получать безопасный доступ к своим рабочим файлам. И оказалось, что большинство на самом деле не работает. Она шокировала людей, потому что ей предстояло радикально изменить культуру. К сожалению, хотя Майер удалось создать культуру усердия и прилежания, компания так и не добилась успеха. В этом вся суть культуры. Она помогает вам лучше делать то, что вы делаете, но не гарантирует выигрышную стратегию и не ликвидирует доминирующего конкурента. Одевайтесь как победитель. Когда Мэри Барра заняла пост CEO General Motors в 2014 году, она решила разрушить мощную бюрократическую систему компании. Эта система подавляла сотрудников, сдерживала их развитие и лишала менеджеров полномочий. Вместо того, чтобы лично общаться с персоналом и вести его в нужном направлении, менеджеры полагались на разветвленную систему правил, которая должна была выполнить эту работу за них. Дресс-код длиной в 10 страниц – самый вопиющий пример. Чтобы встряхнуть систему и изменить культуру, Барра сократила 10 страниц до двух слов «одевайтесь прилично». На конференции по управлению персоналом Уортонской школы бизнеса она рассказала такую историю. «Отдел HR стал спорить со мной и доказывать, что можно, конечно, оставить «одевайтесь прилично», но в инструкции для персонала нужно указать более подробное разъяснение». Они предлагали такие уточнения. «Не надевайте футболки с неприличными надписями или утверждениями, которые можно неверно понять». Барра недоумевала. «Что может быть неприличного в футболке?» — спросила она аудиторию в шутку. «Мне пришлось настоять на своем. Оставим всего два слова. Я приняла решение. То, что за этим последовало, помогло мне понять суть нашей компании». Вскоре Барра получила имейл от одного из топ-менеджеров. В письме говорилось, «Нужно доработать политику по дресс-коду, этого недостаточно». Я ему позвонила, чем сильно удивила его. Я попросила объяснить, почему он считает эту политику неуместной. Он стал рассказывать, что некоторым сотрудникам его команды периодически приходится общаться с представителями правительства в срочном порядке, и им нужно одеваться соответствующим образом. «Хорошо, почему бы вам не поговорить со своей командой?» — ответила я. Он был опытным лидером компании, руководил значимым подразделением с многомиллионным бюджетом. Через несколько минут он перезвонил мне и сказал... «Я поговорил с командой, мы обсудили этот вопрос и договорились, что четверо сотрудников, которые встречаются с представителями правительства, будут держать у себя в шкафчике костюм и переодеваться при необходимости. Проблема решена». Это новшество стало мощным визуальным сообщением для всех менеджеров GM. Каждый раз, когда менеджер смотрел на сотрудника, он размышлял, одет ли тот прилично, если нет, как мне решить этот вопрос? Мы достаточно хорошо знаем друг друга, чтобы общаться по этому деликатному вопросу. Новый дресс-код дал менеджерам возможность и необходимость выполнять свои прямые обязанности. Когда Майкл Овиц возглавил Creative Artists Agency, ведущее агентство по поиску талантов в Голливуде, там отсутствовал дресс-код, несмотря на ряд негласных правил. «В середине 70-х мы жили в мире, основанном на культуре 60-х, когда все носили джинсы и футболки», — вспоминает Овец. «Вот что мне нужно было перебороть». Он предложил дресс-код, продиктованный культурой авторитета. «Если ты входишь в комнату в элегантном темном костюме, то сразу чувствуешь невероятную силу, авторитет. Если хочешь добиться доверия, то нужно выглядеть соответственно». Овец носил элегантные темные костюмы каждый день, подавая пример. Он никогда не просил никого делать то же самое. «Однажды в Лос-Анджелесе был страшный ливень, и некоторые сотрудники пришли в офис в резиновых сапогах и джинсах. Я подошел к одному из агентов и сказал, «Вот так наряд. У тебя сегодня съемки?» Это стало уроком для всех. Овец поставил перед ним ультиматум. «Ты предприниматель или клиент?» «Ты агент мирового класса или начинающий актер?» Этот суровый, но негласный подход вскоре изменил культуру агентства, и практически все сотрудники соблюдали дресс-код. Единственное исключение – музыкальный отдел, потому что музыканты не любят людей в костюмах. Влияние дресс-кода на культуру оказалось значительным. Это стало частью нашей этики. Мы были стильными, элегантными, консервативными предпринимателями. Это сразу показывало, какой имидж мы создаем, причем нам не приходилось ничего объяснять. Через культуру мы построили свой бизнес и добились уважения. Манера одеваться, поскольку она сразу бросается в глаза, может стать мощной невидимой силой, определяющей поведение вашей организации. Овец пришел к следующему выводу. На культуру больше действует невидимое, чем видимое. Здесь важно сознательное усилие каждого сотрудника. Привлекайте опыт других лидеров. Твою ж мать! Когда я возглавлял LoudCloud, Cloud, нам, чтобы выжить, пришлось перепрофилироваться из чистолюбивого облачного сервиса в рутинное софтверное предприятие. После падения Доткома и телекома в начале 2000-х годов рынок облачных услуг вмиг сузился с бесконечности до нуля. С трудом преобразовавшись в новую компанию под названием Opsuair, мы балансировали на краю софтверного рынка из-за конкурента Blake Logic. Я понимал, что нам не обойтись без серьезных культурных изменений. Мы начали с неограниченного спроса и построили культуру, ориентированную на реализации этого спроса. Иными словами, бросили все силы на развитие, устранение препятствий для роста и достижение лучших условий труда. Чтобы преуспеть как корпоративная софтверная компания, продающая свою платформу крупным предприятиям, мы нуждались в культуре, отличающейся оперативностью, конкурентоспособностью и точностью. Я искал лидера, обладавшего такими качествами. На должность главы отдела продаж я нанял Марка Кренни хотя он совершенно не вписывался в нашу культуру. Более того, был ее полной противоположностью. Подавляющее большинство наших сотрудников — нерелигиозные демократы с Запада. Они одевались как хотели отличались легким добродушным характером, доверчивостью и благими намерениями. Кренни был мормоном, республиканцем, родом из Бостона, носил костюм с галстуком, относился ко всем с подозрением и обожал выигрывать. Однако за четыре года он не только спас компанию, но и привел нас к результатам, в которые никто бы не поверил. Я точно знал, почему я нанял Марка. На собеседовании я сразу заметил, что он обладает нужными качествами – целеустремленностью, креативностью и дисциплиной. Но я так и не понял, почему он согласился на эту работу. Он знал, что мы в проигрыше, и учитывая молодость и неопытность нашего персонала, мы, скажем честно, были самыми настоящими лузерами. Так почему же он рискнул? Недавно я спросил его об этом и удивился, услышав ответ. Я работал в компании PTC и в профессиональном плане многого достиг. Мне уже некуда было расти. А без семейных и дружеских связей проникнуть в верхушку управления невозможно. Я посмотрел штук 40 вакансий в Бостоне и не нашел ничего интересного. Рекрутер Opsware звонил мне без конца. Я решил перезвонить и сказал... Я не поеду в Калифорнию. В Калифорнии проблемы с недвижимостью, проблемы с культурой, и никто не ценит продажи. К тому же, разве не вас? Blade Logic называется «упс-уэйр». «Упс-уэйр» — игра слов. Вместо «опс» здесь используется «упс-ой», подчеркивающее насмешливо-пренебрежительное отношение к компании. «Вы что же думаете, я такой глупый?» Но он продолжал названивать, и, наконец, я сказал. «Ладно, я встречусь с Марком и Беном, но на этом все». Марк Андерсон был сооснователем компании. А когда я приземлился в Сан-Франциско и заглянул в свой Блэкбери, оказалось, что у меня собеседование с целой командой. «Прихожу я к вам, и как раз ты выходишь из-за своей перегородки. И я думаю, что за хрень? Кабинки, как в туалете». Надо сказать, мои подозрения подтвердились. Изнеженные маминки на сынки, консенсус и все дела, каждый высказывает свое мнение. Допустим, для разработки это уместно, но продажи и маркетинг каждый день как на войне, и люди должны подчиняться жесткой дисциплине. Потом я смотрю на названия конференц-залов Salt and Pepper, Notorious B.E.G. И думаю, это еще что такое? Когда до меня дошло, что это имена рэперов, я сразу подумал, плохо дело. Мы сели за стол, и я сказал, Бен, прежде чем мы начнем, мне нужно знать, как у вас тут все устроено и кто принимает решения. Мне предстоит собеседование с целой толпой людей, и если каждый из них имеет право голоса, то это объясняет ваше сегодняшнее положение. Ты встал и сказал, слушай сюда твою жмать, я здесь главный, я принимаю решения. Когда ты сказал твою жмать, я подумал, минуточку, может из этого что-то и получится? Я не поверил своим ушам. «Это все? Твою ж мать?» Странная, хотя глубокая мысль. В тот момент я увидел Марка таким, какой он есть, и показал, что понимаю его. Мы оказались на одной волне, поэтому он решил рискнуть. Мы заполучили Марка вовремя. Нам не только не недоставало культуры корпоративных продаж, у нас не было для нее никакого фундамента философии продаж, методологии и настроя. Требовался конкретный подход для победы, метод, который выделит нас на фоне конкуренции и настрой, при котором мы откажемся проигрывать. У Крейни все это было. Прежде всего, философия. Он считал, что либо ты продаешь, либо продают тебе. Если ты не продаешь клиенту свой продукт, то клиент навязывает тебе причины, по которым он не собирается покупать его. Он внедрил в нашу команду продаж из восьми человек четыре основных принципа. Чтобы продавать, нужны первое. Компетентность, доскональное знание продукта и умение продемонстрировать его, делить покупателей по их потребностям и бюджету, помогать им определить критерии покупки и при этом ставить ловушки для конкурентов, получать добро от технического и финансового отделов и так далее. Второе. Умение уверенно формулировать свое мнение, поскольку это укрепляет. Третье. Смелость, которая приводит к четвертому, убежденности что клиент не станет объяснять, почему он не собирается покупать ваш продукт. Крэнни, как одержимый, тренировал каждого нашего торгового представителя, устраивал им экзамены и заставлял соблюдать четыре основных принципа. Для него продажи были командной игрой. Только не думайте, что речь идет о веселье и товариществе. Он любил повторять, что большинство торговых представителей страдают проблемой «волшебника изумрудного города». Им недостает либо смелости, либо мозгов, либо сердца, чтобы добиться успеха в одиночку. Вот зачем нужен процесс и команда. Каждый член команды играет свою роль. Техническая сторона продаж, налаживание связей с организацией, заключение договора. Если он не справится со своей ролью, он ставит под удар всю команду. Вскоре система Кренни стала приносить плоды. За первые 9 месяцев наша команда продаж расширилась до 30 человек а уровень продаж повысился с 40 до 80%. Поскольку он сравнивал продажи с футболом, то постоянно следил за временем и счетом. Его стремительность и полнейшая нетерпимость ко всем, кто ставил палки в колеса, стали причиной ни одной стычки с командой. Однажды Марк отправился в Мемфис, чтобы самому понаблюдать за технической проверкой нашего продукта FedEx, где мы установили софт. Мы собирались доказать, что можем управлять серверами компании, как сказано в рекламе. Технические проверки — сложный напряженный процесс из-за колоссального разнообразия сетевого оборудования, серверов и софтов. Проверкой руководил Чип Старки, один из наших лучших полевых инженеров, и Крэнни спросил его, почему отсутствует наш торговый представитель Майк. Чип ответил. Он никогда не приходит на проверки. Кренни достал телефон. Марк. «Майк, как пробежка?» «Майк, замечательно, я пробежал 8 километров». «Марк, рад слышать. Теперь у тебя будет еще больше свободного времени для пробежек, потому что ты уволен». Через два месяца после прихода к Ренни мне позвонил Сай Лорн, член Совета директоров, председатель комитета управления, один из разработчиков политики корпоративного информирования. Сай — блестящий специалист, генеральный юрист-консульт комиссии по ценным бумагам и биржам. Сай. Бен, я получил крайне неприятное письмо. Я. Встревожено. Что в нем говорится? Сай. Мистер Лорн, я хотел бы сообщить вам важные сведения в рамках процедуры корпоративного информирования. Недавно я проходил собеседование в Opsware и сделал ряд выводов. Все сотрудники компании — профессионалы с большой буквы, вежливые, обходительные. Все за исключением Марка Кренни. За всю свою карьеру я ни разу не встречал столь вопиющего непрофессионализма и грубости. Требую, чтобы вы уволили мистера Кренни немедленно. Искренне ваш имя не стану указывать, чтобы гарантировать безопасность этого несчастного». «Я». «Он объяснил, что конкретно случилось?» «Сай». «Нет, больше ничего не сказано». «Я». «И что мне с этим делать?» «Сай». «Придется тебе выяснить, что к чему, а потом поговорим». Я позвонил HR-директору Шеннон Шилц. В отличие от многих HR-директоров, Шеннон никогда не вмешивалась в политические вопросы компании. Она действовала молча и точно, как настоящий ниндзя. Я сказал, «Шеннон, поручаю тебе расследовать этот инцидент с Марком, но постарайся не вызывать у него паранойю. Разговаривай с ним только в крайнем случае». Она ответила, «Понятно». Через три дня Шеннон доложила о результатах расследования. Она побеседовала со всеми свидетелями инцидента, включая предполагаемую жертву, но так, чтобы никто другой во всей компании, включая Кренни, не узнал о ее расследовании. Я сказал, «Начинай с плохой новости. Никаких секретов». Она ответила, «Лучше начну с хорошей новости. Все свидетели говорят одно и то же. Так что беседовать с Крэнни не придется, мне и так все понятно. Я не поверил своим ушам». «Во всех расследованиях, какие я видел, свидетельства очевидцев всегда противоречили друг другу. Я спросил у нее, что же произошло». И Шеннон ответила. У соискателя был опыт внутреннего торгового представителя, но не хватало опыта внешнего торгового представителя. В отрасли корпоративного софта это более высокая должность. Он прошел собеседование с несколькими сотрудниками, а потом его пригласили к Ренни. Через пять минут после начала собеседования Марк сказал. «Все ясно. Мы закончили». И до того, как соискатель ушел, Марк скомкал его резюме и выбросил в мусорную корзину. Затем он высунул голову за перегородку и крикнул рекрутеру. «Ты мне объяснишь, как так получилось, что этот жалкий недоносок дошел до меня?» Я задумался. «Конечно, я сам хотел выстроить культуру жесткого соперничества, но неужели я зашел слишком далеко?» «Что ж, мы на войне, выбора у нас нет. Нужно в кратчайшие сроки стать жесткими и безжалостными». Я позвонил Саю, чтобы узнать его мнение. Он выслушал всю историю и сказал, «С ума сойти». Я спросил, «Мне уволить его?» Он сказал, «Нет-нет, но лучше с ним поговорить и посадить его в звуконепроницаемую будку, что ли?» «У нас действовала эгалитарная культура, доставшаяся нам по наследству с первых дней Intel. Все сотрудники, включая меня, сидели за перегородками. По совету Саи я усадил Марка за стол и проговорил с ним случившееся, объяснил, что его действия могли подвести компанию и его самого под статью. Он понял проблему, но не собирался меняться. Так что я нарушил наши правила и посадил Марка в офис с настоящими стенами. Так даже если он ляпнет что-то эдакое, а это обязательно случится, никто его не услышит». Равноправие тогда было не так важно, как выживание. С тех пор, как мы наняли марка, рыночная стоимость нашей компании выросла с 50 миллионов долларов до 1 миллиарда 650 миллионов долларов за 4 года, после чего мы продали компанию хьюлетт Паккарт. Блайт Лоджик продали примерно в два раза дешевле. Принципы Кренни изменили наше будущее. Мы не знаем, как солдаты армии рабов Лувертюра отреагировали, когда он привел белых французских и испанских офицеров, но можно предположить, что напряжение зашкаливало. Если вы привлекаете лидеров извне, всем будет некомфортно. Именно такие чувства вызывают культурные изменения. Принимайте решения, которые демонстрируют приоритеты. В 1985 году Риду Хастингсу было 24 года. Он преподавал математику в старших классах и мечтал работать с компьютерами. Он устроился на работу в компанию Symbolics, разносил кофе, но ему было все равно, с чего начинать. Symbolics, зарегистрировавшая первый в мире .com Symbolics.com, разрабатывал язык программирования — LISP. Он был элегантным, намного проще своих соперников, например, C. Отчасти такой элегантности удалось добиться, освободив программиста от необходимости управлять памятью компьютера, что в то время представляло собой невообразимо медленный процесс. Симболикс пришлось разрабатывать специальное оборудование для LISP. И когда у Хастингса появлялась свободная минутка, он учился программировать на машинах Симболикс. Позже, когда Рид получил в Стэнфордском университете степень магистра по программированию, ему пришлось вернуться к языку C. Расстроившись, он стал искать разумный подход к памяти компьютера, чтобы усовершенствовать Lisp и использовать его постоянно, и открыл методы, которые значительно облегчили отладку C. В те времена наиболее досадной программной ошибкой была утечка памяти. Утечки памяти случались, когда программист выделял память компьютера под временные задачи, а потом забывал вернуть ее, или пользователи совершали случайные непрогнозируемые действия. Утечки тяжело было исправить, а компьютер затруднял работу. Хастингс придумал способ выявлять утечки памяти еще в лаборатории, до отправки программы и в 1991 году основал компанию под названием Pure Software, чтобы капитализировать свое открытие. Его продукт Purify значительно улучшил качество разрабатываемых софтов и стал настоящим хитом. Однако Хастингс не уделял внимания менеджменту и культуре, и с увеличением количества сотрудников дисциплина падала, а психологическая атмосфера ухудшалась. Дело дошло до того, что Рид подал в отставку, но совет не принял ее. Каждый раз, когда в Pure Software назревали культурные проблемы, компания применяла агрессивный процесс для поиска решения. Те же методы использовались для повышения дохода. У массивного свода правил, контролирующих поведение людей, оптимизация для устранения любых ошибок вместо поощрения исследований, экспериментов и свободного мышления, есть побочный эффект — гибель креатива. Хастингс поклялся никогда больше не допускать подобную ошибку. В 1995 году Pure стала публичной компанией, а в 1997 году ее купила Rational Software за 500 миллионов долларов, и у Хастингса появились средства для новой компании — Netflix. Зачем компьютерному гению открывать медиакомпанию? В Стэнфорде Хастингс прошел курс, где нужно было рассчитывать пропускную способность компьютерной сети. Данная сеть представляла собой фургон с полным кузовом резервных дисков, который ездил по стране. Этот нестандартный пример заставил его взглянуть на сети по-другому. В 1997 году, когда друг показал ему один из первых DVD, Хастингс подумал, не может быть, это же мой фургон. Он решил создать компьютерную сеть с высокой задержкой и высокой пропускной способностью, которая передавала 5 гигабайтов данных за почтовые марки стоимостью 32 цента. Другими словами, он основал компанию, которая продавала фильмы через почту. Он знал, что со временем сеть перейдет на эквивалент с низкой задержкой и высокой пропускной способностью и будет передавать контент по Интернету, поэтому он и назвал компанию Netflix, а не DVD по почте. К 1997 году Интернет был еще не готов к этому. Видео из-за низкого качества смотреть было невозможно. Именно поэтому Netflix сдавала в аренду DVD диски по почте и успешно соперничала с Blockbuster и Walmart. В 2005 году Хастингс и его команда впервые увидели YouTube. Качество не идеальное, зато можно выбрать видео из меню и посмотреть его сразу. Два года спустя Netflix запустил свой стриминговый сервис. Хастингс позже говорил, что проблема была не в том, чтобы перейти на новый бизнес, почти все компании могли это сделать и сделали. Это основы основ бизнеса. Проблема в том, чтобы перейти на новый бизнес с намерением сделать его ключевым. Почти ни одна компания не сделала этого. Вся культура Netflix с высокой клиентоориентированностью и высокой прибылью была построена на поставке DVD. В 2010 году Хастингс решил, что у него достаточно стримингового контента, чтобы провести эксперимент в Канаде, где не было сервиса DVD по почте. За три дня компания набрала столько подписчиков, сколько рассчитывала привлечь за три месяца. Стремительное развитие стримингового сервиса, конечно, сыграло свою роль но как стать глобальным бизнесом и сделать стриминг основным направлением. Придется для начала сочетать стриминг и DVD, но что потом? Каждый раз, когда Хастингс поднимал этот важный вопрос на командных собраниях, стремясь вывести компанию в будущее, обсуждение возвращалось к оптимизации DVD-сервиса. И тогда Хастингс принял жесткие меры, чтобы настоять на приоритетах. Он перестал приглашать на еженедельные собрания управляющих, которые занимались DVD-бизнесом. «Это было один из самых болезненных моментов», признался Хастинг позже, «потому что мы любили их, мы выросли вместе с ними, и они занимались всем, что было для нас важно. Но они не могли привнести ценность в новое направление компании». Хастингс уже давно боялся появления чисто стриминговой компании, которая обошла бы Netflix. Он понимал, что такой конкурент не стал бы приглашать на свои собрания DVD-менеджеров. Но зачем же это делать? Netflix. Думаю, будет нелегко найти в книге по менеджменту рекомендацию выгнать с важных собраний компании преданную команду, приносившую большую прибыль. Но Хастингс понимал, что приоритет движение в нужном направлении. Опорой новой культуры должны стать не контент и логистика, а контент и технологии. Это изменение повлияет на все, от графика работы до зарплаты. Если бы он этого не сделал, Netflix ждала бы судьба «Блокбастер», которая обанкротилась в 2010 году. Ловертюр понимал, что говорить людям о том, что сельское хозяйство – приоритет, нет никакого смысла. «Нужно сделать что-то радикальное, чтобы продемонстрировать этот принцип, что-то запоминающееся». Он простил рабовладельцев и оставил им землю. И это прозвучало яснее любых слов. Точно так же Хастингс не мог просто сказать, что стриминг — приоритет. Ему нужно было продемонстрировать это на деле. Netflix достиг удивительных результатов. В конце 2010 года его высмеивали медиагиганты. «Поздновато вам не кажется? Вы думаете, албанская армия захватит мир?» Говорил Джеффри Бьюкс, CEO Time Warner. «Очень сомневаюсь. На сегодняшний день с рыночной стоимостью более 150 миллиардов долларов Netflix стоит почти вдвое дороже, чем AT&T заплатила за Time Warner. Подтвердите слово делом. Президентские выборы 2016 года в США ознаменовал шквал разгромных разоблачений. Пресса рассказывала о многочисленных банкротствах Дональда Трампа, о его плохом отношении к сотрудникам, о бесстыдных и ненавистнических комментариях, которые он выдал в разговоре с ведущим передачи Access Hollywood. Однако самое серьезное обвинение коснулось Хиллари Клинтон. Она отправляла электронные письма с секретной информацией с личного почтового ящика. Это обвинение имело реальные последствия. На Республиканском национальном собрании требовали посадить ее за шпионаж и другие преступления. Правоохранительные органы не сочли ее поведение беззаконным, но политический ущерб оказался значительным. Как госсекретарь Клинтон пользовалась личным почтовым ящиком вместо правительственной системы, чтобы отправлять и получать электронные письма. Ее противники предположили, что она сливала секретные документы врагам Америки. Ее сторонники, включая Билла Клинтона, утверждали, что это просто вопрос удобства. В конце концов, ни один госсекретарь до Джона Керри не использовал электронный адрес state.gov. Колин Пауэлл использовал аккаунт AOL. Каждый, кто имел дело с несколькими аккаунтами на нескольких мобильных девайсах, понимает, чем были продиктованы действия Клинтон. Следователи ФБР приняли объяснение миссис Клинтон и убедились в том, что ни одно письмо, отправленное или полученное на ее публичном сервере, не носило секретный характер. Однако на этом проблемы с электронной почтой не закончились. Выборы приближались, и стало известно, что взломан аккаунт Джона Подесты, председателя компании Клинтон. Это событие и его последствия, скорее всего, и повлияли на исход выборов. Как это удалось организовать? Можно ли это назвать дерзким киберпреступлением? Издание CyberScoop, специализирующееся на кибербезопасности, комментирует. Подесту взломали не потому, что у него слабый пароль. Его почту взломали потому, что хакеры использовали так называемый фишинг, отправили ему имейл от лица Google с просьбой указать свои данные, потому что его якобы уже взломали. Это распространенный метод среди хакеров вызвать эмоциональную панику, убеждать человека, что его уже взломали, очень эффективно, потому что это побуждает его кликнуть на вредоносные ссылки, не задумываясь о последствиях. Другими словами, по Десту взломали самым простым и распространенным способом – через email, в котором ему было сказано кликнуть на ссылку, чтобы защитить свой аккаунт. Каждый, кто хоть раз читал даже самую простую статью о безопасности в интернете, знает, что первое правило гласит «Не кликать на незнакомые ссылки и не указывать свой пароль». Законопослушная компания никогда не попросит вас это сделать. Как же такое случилось? Согласно официальной версии, Подеста переслал подозрительное письмо айтишнику компании и спросил, можно ли этому доверять а сотрудник сообщил еще одному айтишнику Чарльзу Делавану, что это чистой воды фишинг. А Делаван ошибся в письме по Дести и написал, что нет причин для волнений и нужно немедленно изменить пароль. Стоит ли верить этому объяснению? Представьте, что психолог горячей линии для предотвращения самоубийств ошибется и случайно посоветует человеку выпить весь пузырек с лекарствами, да еще и запить их текилой. В общем, во всем обвинили IT-специалисты, который был совершенно неинтересен прессе и Демократической партии. Что ж, в конце концов, неважно, правда это или ложь. Главное, что имейл-подесты взломан, что привело к ряду компрометирующих и в целом разрушительных событий, включая то, что участники кампании заранее получили вопросы дебатов, появилась несоответствующая истине информация от Министерства юстиции по поводу дела об электронной почте Клинтон, а также шутки о нападении на консульство США в Бенгази в 2012 году. В своей книге об этой кампании «Что произошло?» Клинтон признала, что ситуация с ее личной перепиской, как было указано в провокационном письме бывшего главы ФБР Джеймса Коми в Конгресс, всего за 10 дней до выборов усугубилась после атаки на Подесту. Письмо Коми и атака хакеров оказали разрушительное воздействие. Как можно было так халатно вести кампанию? «Неважно, были ли вы сторонником Клинтон, как я, или противником, думаю, вы согласитесь, что она опытный и компетентный менеджер». Вся ее команда получила совершенно четкие инструкции серьезно отнестись к вопросу безопасности. В конце марта 2015 года агенты ФБР предупредили менеджеров ее компании о том, что следует ждать фишинговых атак со стороны иностранных государств. Всем велели использовать двухуровневую авторизацию в электронной почте, и каждый член команды прошел подготовку по фишингу. Если бы Подеста выполнил все требования, он бы защитился от атаки. Эти протоколы гарантировали высокий уровень защиты. Но план оказался с изъяном. Двухуровневая авторизация была введена только для рабочей почты, а фишинг был направлен на личную почту Подесты. Интересно, какие примеры навели Падесту на мысль, что можно отправлять и получать массу конфиденциальных писем, связанных с президентской кампанией, на личный почтовый аккаунт? Вот ведь невезение. Ведь Хиллари Клинтон ни разу не говорила Джону Падесте, не нужно так серьезно относиться к безопасности электронной переписки. Она просто не могла ему такое сказать. Однако действия Клинтон говорили сами за себя. И не важно, что ее компания предприняла все необходимые шаги для защиты от хакерских атак, потому что Джон Подеста брал пример с поступков Хиллари Клинтон, а не с ее слов. Она говорила, необходимо обезопасить электронную почту, а ее дела говорили, главное — личное удобство. Дела всегда важнее слов. Так устроена культура. Прежде чем осуждать Клинтон за катастрофическую ошибку, не забывайте, что каждый лидер хотя бы раз в жизни принимает решение, о котором пожалеет. Никто не совершенен. Более того, это вполне распространенная и объяснимая ошибка. Воспринимать кибербезопасность как отдельную изолированную функцию, которая не влияет на культуру компании в целом. По сути, важнейший аспект эффективности организации – качество, дизайн, безопасность, финансовая дисциплина, забота о клиентах, и все это опирается на культуру. Если вы действуете вразрез с вашей культурой, лучшее решение – признать ошибку и исправить ее. Причем признание и исправление должны быть публичными и достаточно решительными, чтобы вычеркнуть из памяти прежний поступок и стать новым уроком. Судя по всему, Клинтон никогда не рассматривала подобный вариант действий. Железное правило политики США гласит «никогда не признавай свои ошибки». Это правило — одна из причин, по которой сложно искренне восхищаться большинством политиков. В своей книге Клинтон признает часть вины за легкомыслие и халатность, но отказывается нести ответственность за все остальное. «Одна глупая ошибка превратилась в скандал, который уничтожил мою компанию. Из-за токсичных последствий партийной беспринципности, межведомственной борьбы за власть, опрометчивости директоров ФБР, моей неспособности объяснить весь этот бардак так, чтобы люди поняли, и СМИ, которые раздули из мухи слона и убедили избирателей, что это определяющий момент всей кампании. Затем Клинтон пишет о взломанной почте «Подесты». Это никак не связано с тем, что я использовала личную почту в государственном департаменте. Никак, однако для многих избирателей все смешалось в кучу. Два протокола с электронной почтой действительно не были связаны друг с другом в том смысле, который имеет в виду Клинтон. Но на 100% связаны в том смысле, который имею в виду я. Хотя можно предположить, что электронную почту Демократической партии взломали бы в любом случае, даже если бы Клинтон уделила больше внимания кибербезопасности, но дело в том, что если ты лидер, даже твои случайные действия определяют культуру. Подтверждать слова делами — самый сложный навык. Никому это не удается на 100%. Даже Лувертюр не был идеален. Чтобы убедить рабов присоединиться к революции, он внушил им, что действует от лица Луи XVI. Это было неправдой. Но без этой лжи революция, скорее всего, была бы невозможна. Неужели ему следовало рискнуть революцией ради соблюдения собственных культурных норм? Но какой в этом смысл? В день казни у него осталось бы только одно утешение, что он создал идеальную, высоконравственную культуру. В «Лауд Cloud я старался выстроить культуру прозрачности, где мы могли бы делиться друг с другом всем, что считали важным. Это повышало чувство ответственности среди сотрудников и позволяло совместными усилиями искать решение проблем. Но после кризиса доткомов в 2000 году никто не доверял стартапам, и «Лауд Cloud была обречена на банкротство. «У меня был ничтожный шанс привести компанию в софт-верный бизнес, что потребовало бы меньше капитала и повысило бы шансы на выживание. Но я не доверил свой план почти никому». «Почему?» «Потому что если бы просочились слухи о близящейся трансформации, наш текущий бизнес развалился бы окончательно, и мы бы лишились какого-либо будущего». Когда правда все-таки открылась, когда я продал LoudCloud и создал из оставшейся компании Opsware, наша культура приняла на себя сильнейший удар. Люди перестали мне доверять. Но мне пришлось нарушить правила, один раз сделать не то, что я говорил, чтобы спасти компанию. Восстановить культуру было нелегко. Я решил признать все грехи прошлого и начать новый этап развития. С новым уровнем прозрачности в самом приятном месте, какой я мог себе позволить при весьма ограниченных финансах. Я назначил общий выезд компании в Санта-Крузе, Калифорния и забронировал номера в мотеле Dream In. На обед подавали сэндвичи с беконом и напитки по купонам. Людей я расселил по двое в номере, якобы в целях экономии. На самом деле это было неслыхано для компании «Кремниевой долины», и я хотел, чтобы они запомнили все, что произойдет на этом выезде. К сожалению, мне идея вышла боком, поскольку я оказался в одном номере со своим финансовым директором Дейвом Контом, который чудовищно храпел по ночам. «Я объяснил всем, что в первый день никакой работы не будет. Это время мы потратим на то, чтобы узнать друг друга». Возможно, это несколько поздновато для компании, которая существует уже три с половиной года. Но смысл был в том, чтобы нам снова стало комфортно и уютно друг с другом. Задача непростая. На следующий день я открыл собрание словами «Итак, я тот человек, который угробил наш предыдущий бизнес, так зачем же доверять мне?» Затем я попросил команду менеджеров представить все аспекты нового бизнеса, включая финансы, особенно финансы до последней копейки, которая оставалась у нас на счету и со всеми долгами, а также подробную стратегию продукта и продвижения. Снова полная прозрачность после вынужденного замалчивания. И это сработало. Из 80 человек, которые участвовали в выезде, все, кроме четверых, остались в компании до того дня, как мы продали ее Хьюлитт Пакарт пять лет спустя. Мои дела, конечно, разошлись со словами в поворотный для компании момент, но я не упал и не угодил лицом в грязь. Сформулируйте четкие этические нормы. Убер. Жестко критиковали за отвратительную культуру, так что вы, наверное, удивитесь, если я скажу, что Трэвис Каланик создавал эту культуру с прекрасными намерениями и внедрял ее в компанию исключительно бережно и скрупулезно. И культура Uber работала именно так, как задумывалось, только в ней был серьезный изъян. Взгляните на изначальный свод правил Uber ценности, сформулированные Калаником после основания компании в 2009 году. Сотрудники Uber с гордостью передавали их из уст в уста. Миссия Uber. Первое. Чем больше городов, тем лучше. Второе. Меритократия и соперничество. Третье. Бескомпромиссная конфронтация. Четвертое. Победа. Чемпионское мировоззрение. Пятое. Проявляй инициативу. Шестое. Не подсуетишься, не победишь. Седьмое. Клиент всегда прав. Восьмое. Мысли масштабно и смело. Девятое. Твори волшебство своими руками. Десятое. Будь владельцем, а не арендатором. Одиннадцатое. Будь собой. Двенадцатое. Оптимистичное лидерство. 13. -е. Побеждает лучшая идея. Калоник также сформулировал восемь качеств, которыми должны обладать его сотрудники. Первое видение. Второе одержимость качеством. Третье инновации. Четвертое. бесстрашие. Пятое деятельность. Шестое масштаб. Седьмое коммуникативные навыки. Восьмое. Энтузиазм. Это нестандартные ценности, которые можно найти в любой рядовой книге по менеджменту. И нетуманные стремления, которые обычно формулируют на выездных сессиях по строительству консенсуса. Это ценности, которые появляются, когда лидер компании четко знает, какого поведения он хочет добиться от своих сотрудников. Если он столько сил вложил в культуру Uber, почему получилось то, что получилось? Проблема в том, что эти ценности ставят на первое место одно качество — соперничество. Каланик любил соперничать больше кого-либо другого, и он внедрял в свою компанию этот принцип всеми возможными способами. И это сработало. К 2016 году стоимость компании достигла 66 миллиардов долларов. Тренеры Убер-университета, где новые сотрудники проходили трехдневную инициацию, обучали всех по следующему сценарию. Конкурирующая компания запускает карпулинг через 4 недели. Uber не может обойти их на рынке собственной аналогичной услугой. Что делать? Правильный ответ — в uber университете Именно это Uber и сделал на самом деле, когда узнал о «Лифт Лайн». Придумать временное решение, и сделать вид, что оно абсолютно готово к запуску, чтобы обойти конкурента на рынке. Андресен Хоровиц, венчурная компания, где я работаю, вложилась в лифт, и я состою в совете, так что я хорошо себе представляю динамику отношений этих двух компаний и, несомненно, заинтересован в исходе дела. Юристам компании и всем, кто предложил не спешить и разработать более реалистичный продукт, намного лучше Uber Pool 1.0, было сказано «Так у нас не принято». Основной принцип Uber не оставляет сомнений. Если выбор стоит между честностью и победой, то Uber сделает все возможное, чтобы победить. Проблема соперничества обострилась, когда Uber бросил вызов Диди Чуксинг, лидеру китайского рынка карпуринга. В ответ на это Диди применила крайне агрессивную методику. Среди всего прочего, она взломала приложение Uber и отправила фейковых пассажиров. Китайское законодательство не давало четких инструкций относительно такой тактики. Китайское отделение Uber ответило тем, что тут же взломало Диди. Тогда Uber использовал тот же метод у себя дома, в США, взломав лифт с помощью программы под названием HELL, внедрив фейковых пассажиров в систему лифт и в то же время передав в Uber информацию, необходимую для того, чтобы переманить водителей лифт. Неужели каланик лично приказал своим подчиненным использовать такие методы, которые в лучшем случае можно назвать подавляющими конкуренцию, а в худшем — незаконными? Сложно сказать, но дело в том, что ему и не нужно было ничего говорить, он уже запрограммировал культуру таким образом, чтобы поощрять именно такие методы. Когда стало известно, что подразделение беспилотных автомобилей «Ваймо», дочерняя компания Alphabet, разрабатывает карпулинговое приложение, Uber стал агрессивно нанимать инженеров «Ваймо» для собственного беспилотного приложения. Причем вопреки тому факту, что подразделение Alphabet Google является крупным инвестором Uber. И несмотря на то, что Дэвид Драмонт, главный юрист-консульт и вице-президент по корпоративному развитию Alphabet, входит в совет директоров Uber. Каланик даже купил подразделение Вайма Отто, которое, по некоторым сведениям, выкрала интеллектуальную собственность Вайма. Знали ли об этом управляющие Uber? Не могу утверждать наверняка, но это, безусловно, отвечает культурным принципам компании. Культурные проблемы Uber стали очевидны для всего мира после того, как молодая женщина по имени Сьюзан Фаулер устроилась в компанию в качестве инженера по обеспечению надежности информационных систем в 2015 году. Фаулер имела диплом по физике и написала книгу по микросервисам. Она была блестящим специалистом и оптимистом. Но пройдя тренинг Uber, она сразу прочувствовала темную сторону этой культуры, как она позже написала в блоге, который подорвал репутацию компании. «После двух недель тренинга я присоединилась к команде, которая работала в моей области, и сразу заметила некоторые странности. В первый рабочий день мой руководитель отправил мне сообщение в чате компании. Он сообщил, что состоит в открытых отношениях, и его девушке легко находить новых партнеров, а ему нет. Затем он сказал, что старается не смешивать работу с личной жизнью, но постоянно попадает в неприятности, потому что ищет женщин для секса. Он явно предлагал мне интим, и это было настолько непрофессионально, что я сразу сделала скриншоты его сообщений и переслала их в HR. В то время Uber... Был довольно крупной компанией, и я примерно представляла себе, как должны выглядеть дальнейшие действия. Я думала, что сообщу о его действиях в HR, они примут соответствующие меры, и жизнь вернется в свою колею. К сожалению, все получилось совсем не так. Когда я доложила о ситуации, HR и вышестоящее начальство сказали мне, что хотя это, несомненно, сексуальное домогательство, и он сделал мне предложение интимного характера, но это первое нарушение с его стороны, и они ограничатся предупреждением и серьезным разговором. Начальство сказало мне, что он прекрасный сотрудник, то есть его высоко ценят, и им не хочется наказывать его за невинную ошибку. Согласно федеральному закону, если компания получает жалобу на сексуальное домогательство любого характера, даже не нужно документального подтверждения, каковое имелось у Фаулер, необходимо провести официальное расследование. Этот закон знают все HR-профессионалы, точно так же, как все бухгалтеры знают, как вести учет доходов. Почему же HR-менеджер Uber намеренно совершил преступление? потому что он считал, что подвергать высокорезультативного менеджера дисциплинарным мерам неконкурентно. Вряд ли Каланик счел, что лучше не проводить расследование по жалобе многообещающего инженера. Не такую культуру он строил. Среди его ценностей не было ни одной, которая говорила бы, что руководителям разрешается домогаться своих подчиненных. Нигде об этом не было сказано ни слова. По сути, Калоник пришел в ярость по поводу случившегося, его возмутило, что женщину оценивают по критериям, не имеющим никакого отношения к ее профессиональной деятельности. Хотя это, конечно же, противоречило принципу «побеждает лучшая идея». Почему-то его культурные принципы выдали совершенно неожиданный и контрпродуктивный побочный эффект. И это был не единственный случай. Когда водитель Uber изнасиловал пассажирку из Индии, правление компании заподозрило индийского конкурента Ола в том, что они заплатили пассажирке за ложные сведения. Предприимчивый топ-менеджер Uber Эрик Александр заполучил медицинскую карту предполагаемой жертвы, чтобы подтвердить эти подозрения. Когда об этом стало известно, общественность возмутилась. «Убер подкупил иностранных чиновников, чтобы получить медицинскую карту жертвы изнасилования? Как такое возможно?» Когда страсти улеглись, члены совета директоров выступили против Каланика. Они были шокированы, хотя чему тут удивляться. Неужели все это время они не знали о корпоративной ценности «не подсуетишься, не победишь»? Конечно же, знали. Может, они не понимали, что это значит? Если не понимали, значит, они проявили беспечность. За многие годы накопилось немало примеров того, как поступит компания, если закон будет мешать ее конкурентоспособности. Совет злился на Каланика за поощрение столь агрессивной культуры. Напротив, они были в восторге, пока он приносил им миллиарды. Они пришли в ярость только когда он попался, то есть когда изъяны культуры стали известны общественности. С точки зрения Каланика, он совершенно четко обозначил свои приоритеты, и совет директоров с удовольствием подписался под ними. Гордясь своими принципами управления, Каланик радовался репутации самой конкурентной компании в Кремниевой долине. Он считал, и, думаю, до сих пор считает, что всегда поступал правильно и был безупречным руководителем, открыто сформулировав свои убеждения. Никто не мог бы обвинить его в том, что его решения поощряли сексуальные домогательства, незаконное получение медицинской карты жертвы изнасилования или какие-либо другие правонарушения. Такова суть культуры. Это не одно решение, а свод правил, которые выражаются в совокупности действий в течение времени. Все эти действия ложатся на плечи не одного человека, как вы понимаете. «Культура программирует действия всей организации, но, как в компьютерных программах, в каждой культуре есть свои дефекты — баги. Причем исправить культуру намного сложнее, чем программу». Калоник не собирался строить неэтичную компанию. Его целью была гиперконкурентная организация. Но в его своде правил оказались дефекты. «Хуавей!» Китайский телекоммуникационный гигант переложил схожий стремительный рост, подогретый мощной, но дефективной волчьей культурой. Их правонарушения привели к судебным искам, обвинениям во взяточничестве на международном уровне, а недавно к аресту финансового директора за мошенничество в банковской сфере. Все началось с бескомпромиссности, решительности и конкурентности. По данным New York Times, сотрудникам выдавали матрасы, чтобы они могли вздремнуть, когда работали сверхурочно, и они проходили тренировочный курс с физической подготовкой, куда входили утренние пробежки и разыгрывание сценок на тему «Как помочь клиентам в зоне военных действий». Кроме того, каждый год сотрудники должны были изучить и подписать ряд бизнес-инструкций. На неформальном уровне, то есть там, где живет культура компании, существовали определенные запреты. Нельзя было разглашать секреты компании, нарушать законы и санкции. На все остальное можно было закрыть глаза. К примеру, сотрудников поощряли игнорировать правила относительно использования подарков и других бонусов для привлечения клиентов. Это привело к обвинениям во взяточничестве в Гане и Алжире, к санкциям в Иране и даже к тому, что один из сотрудников компании выкрал софт, на котором работал Тару — T-Mobile. Робот, тестирующий программное обеспечение смартфонов. И даже руку Тару, которую спрятал в сумку от ноутбука, чтобы помочь компании создать собственного робота. Другими словами, все запреты были нарушены. В рамках корпоративной амнистии 2015 года тысячи сотрудников Huawei признались в нарушениях от взяток до мошенничества. Как считает Сео Рен Женфей, это можно объяснить тем, что компания оценивала персонал исключительно по количеству привлеченных клиентов. Даже после шокирующих результатов амнистии Рен отправил всем электронное письмо, где подчеркнул, что следовать этическим стандартам безусловно важно, но если это мешает бизнесу получать прибыль, то мы все умрем голодной смертью. Можно, конечно, утверждать, что если компания брала пример с китайского правительства, для которого нарушать законы национальная политика, то удивляться нечему. Мы оцениваем то, что для нас важно. Судьба Huawei перекликается с судьбой Uber. Стоит отменить требования соблюдать конкретные правила и исполнять конкретные законы, и мы, по сути, вычеркиваем нравственные нормы из культуры. Невозможно создать безупречную культуру. Но важно понимать, что самые опасные изъяны — те, которые нарушают этические нормы. Вот почему Лувертюр решительно подчеркивал нравственные принципы. Четко сформулировать, что запрещается делать в вашей компании. Лучший способ обезопаситься от дефектов, которые нарушают нравственные нормы. Вспомним речь Лувертюра, обращенную к солдатам. «Не разочаруйте меня. Не позволяйте жажде наживы сбить вас с пути». У нас еще будет время подумать о материальных благах, когда мы прогоним врага с наших берегов». Только задумайтесь, как странно звучали эти слова. Как и Убер, Лувертюр стремился к победе. Если бы он проиграл в войне, рабство не было бы отменено. Что могло быть важнее, чем это? И если его солдаты хотели грабить и убивать, зачем им мешать? Лувертюр объяснил. «Мы боремся за свободу, самое ценное из земных благ. Когда речь идет о нравственных принципах, важно объяснить почему. Почему нельзя грабить? Потому что грабеж помешает истинной цели, которая заключается не в победе, а в свободе. Другими словами, если вы одержите победу, нарушив этические нормы, какой смысл в такой победе? Если вы воюете так, что отнимаете у людей свободу, как вы построите свободное общество?» «А если вы не построите свободное общество, за что вы бьетесь?» Лувертюр обращался к армии безграмотных бывших рабов как к философам, и они не разочаровали его. Когда правление отстранило Каланика и назначило нового Сео, Дару Хасравшахи, тот сразу же заменил преступные культурные ценности следующими принципами. «Мы строим глобально, мы живем локально». Мы заботимся о клиентах. Мы ценим различия. Мы несем ответственность за свои действия. Мы упорно движемся к цели, несмотря ни на что. Мы ставим идеи выше иерархии. Мы мыслим смело и масштабно. Мы поступаем правильно, без исключений. Причем главное, последнее правило. Кодекс Каланика был опасен, но уникален. Такой можно было найти только в Uber. Новые ценности были намного безопаснее, но они могли принадлежать любой компании. Взгляните еще раз на этический посыл новых принципов. Мы поступаем правильно, без исключений. Хасраф Шахи — сильный руководитель, и, скорее всего, у него есть подробный план внедрения этих ценностей в культуру компании. Но если сравнить его распоряжение с политикой Лувертюра, сразу видно, что отсутствует конкретика. Первое. Что значит выступать правильно? Второе. И что значит «без исключений»? Значит ли это выполнить квартальную норму или говорить правду? Значит ли это самому принимать решения или соблюдать закон? Значит ли это, что можно оправдать потери неким нравственным императивом? Будут ли сотрудники, нанятые из Facebook, по-своему понимать слова, поступать правильно, а сотрудники из Oracle — по-своему? Лувертюр четко сформулировал, что значит поступать правильно. Не грабить, не убивать, не изменять своей жене, нести ответственность за свои действия. Также важны личное производство, общественная мораль, доступ к образованию, религиозная терпимость, свободная торговля, патриотизм, расовое равноправие и так далее. У Лувертюра были конкретные и всеобъемлющие инструкции. Лидеры должны подчеркивать причину своих ценностей. Почему? При любом удобном случае, поскольку людям запоминается именно это. Что? Еще один пункт в длинном списке задач, которые нужно выполнять. Так что если Uber ограничивается формулировкой «мы поступаем правильно», без исключений, то компания упускает важную возможность. И, наконец, этот принцип упрощает задачу и, следовательно, делает ее тривиальной. Но этические нормы не могут быть простыми и тривиальными, они всегда сложные. Вот почему Лувертюр обращался к армии рабов так, будто перед ним собрались лучшие умы человечества. Он хотел, чтобы они поняли, как глубоко придется обдумать каждое свое решение. Запомните, этические нормы — это всегда непростой выбор. Что лучше, приврать инвесторам или уволить треть компании? претерпеть публичное унижение со стороны конкурента или обмануть клиента, отказать человеку в прибавке, которая ему нужна, или закрыть глаза на справедливость. Какими бы тяжелыми ни казались эти вопросы, ваша задача все равно намного проще, чем привить этические нормы армии рабов в разгар войны.